Глава тридцать Томас понял, что сейчас умрет. Человеку не победить дракона. Дракон огромен и дышит огнем. У него желтые глаза, в которых читалась тоска. А еще он не смеет ослушаться того, кто связал его волю. «Да сожри его уже!» — велели зверю. И тот хотел бы устоять. Он не ел людей, он людям верил, знал, что происходит, но все равно верил. Он был достаточно стар, чтобы понимать. Люди, как и драконы, бывают разными. Нет. Томас коснулся костяного клюва, которым оканчивалась морда. Он не будет. Будет. Нет. Надо просто смотреть в желтые, словно жидкий янтарь глаза и говорить обо всем. О том, что было, и о том, что будет. Томас найдет способ открыть источник. И драконам не придется больше ждать воды, без которой у молодняка не раскрываются крылья, а яйца остаются камнями. Он не знает, как именно это сделает, но он заставит их обратиться в прессу. Прессы все боятся, тем более те, кто трясется за честь рода и имена. У драконов имен нет, им они не нужны, люди — другое дело. Цепляются за прошлое, принося ему в жертву настоящее, и ладно бы только свое. Дракон дохнул, горячий воздух закружился, замерцал искрами, а тяжелая голова повернулась к Гевину. Опустились крылья, и протяжный рык наполнил пещеру до краев. От этого голоса заломило виски — И из носа поползла нитка крови, которую Томас смахнул рукой. «Надо же! Сильный ублюдок!» Кровь шла из носа Гевина, но он не стал вытирать, подобрался, отступая к пещере. «Но я все равно сильнее. Я... Меня они знают лучше. Меня послушают. Драконий хвост — тот же хлыст, только больше, мощней». И человеческое тело хрустнуло, складываясь пополам. Оно ударилось о стену, приклеившись к ней, а в следующее мгновение рухнуло на камне, чтобы исчезнуть под драконьей лапой. «Знаешь, Томас почувствовал, как к горлу подкатывает тошнота. Я не хочу об этом помнить». Драконы умеют петь низко и высоко. От их голосов камни дрожат, осыпаясь мелкой крошкой. Но это пение по-своему красиво. Оно убаюкивает, успокаивает. В нем слышится обещание рассвета, который в очередной раз изменит все. И как знать, к лучшему или нет. И если так, то в прошлом останется сапфира». И тот другой, безымянный дракон. Окаменевшие кости в пещере, Которой я не найду дороги, Даже если захочу. Лютый, и кровь на кончике его хвоста. Гранит, положивший голову на крыло. Он смотрел на меня кротко и пел. Все пели, кроме злюки, которая не дышала. Я знала, что это к лучшему. Ее не примут в гнездо. А сама по себе это сложно, вырастить дракона. И, наверное, Гевин что-то такое знал, если у него получилось. Институтские были бы рады такому опыту. А я? Я гладила неподвижное тельце. Я оставлю ее здесь, под теплым мхом, и буду надеяться, что когда-нибудь потом она вернется. Это люди могут думать, будто у драконов нет души. «Но я-то знаю, что все они возвращаются». И когда Лютый опустил морду, я заглянула ему в глаза и сказала «Спасибо». Он понял и улыбнулся. «Драконы, они не как люди, они лучше». И когда меня обняли, а Лютый улыбнулся так широко, что стали видны задние желтые зубы, я подумала, что и знают они куда больше людей». Или думают, что знают. Пускай. Нам бы ник отыскать, сказала я, опираясь на человека, которого скоро не станет в моей жизни. Вряд ли он и вправду вернется. А если и так, то... Не уверена, что я готова впустить кого-то в свою жизнь. Отыщем. И выбраться. Выберемся. Он поцеловал меня в макушку. Попросим драконов, они помогут. «Помогут. Драконы они такие». Ника нашли, и в городе стало людно. Как-то слишком уж людно, будто весь мир, который до этого дня благоразумно держался в стороне, вспомнил-таки о нашей дыре. Людям было любопытно. И тем, что, представившись репортерами, искали встречи. Они сновали подоль крику, словно крысы, Наглые, бесцеремонные, готовые вцепиться в любого, кто показался им хоть сколько-то любопытен. Они совали под нос диктофоны, требовали подробностей, норовили забраться в мой дом, окружить. И когда я посылала их лесом, лишь скалились и предлагали деньги. Много денег. Кто в здравом уме откажется от денег и от сомнительной славы? Всего-то и надо дать интервью. Рассказать о том, каким был этот город. Таким, каким уже не будет. Я это понимала. Я сбегала от людей и репортеров. Пряталась в скалах, ибо только драконы казались мне надежной защитой. Но и они в последние дни сделались беспокойны. Молодняк то и дело поднимался над морем, кружил. Старики выползали на берег, растягивали полотнища крыльев и, раззявив пасти, грелись на осеннем солнце. Я устраивалась рядом. Здесь, на берегу, все равно было не в пример спокойней. И если кто мог найти, то Томас. Первым его услышал гранит и заурчал, приподнял крыло, под которым я укрывалась от ветра. Тонкая шея его развернулась, щелкнул по камням хвост. «Слышу!» — проворчала я. Под крылом было тепло. Драконы вообще горячие и надежные. И ни один идиот в здравом уме не сунется. По первости, конечно, пробовали. Но хватило одного предупреждающего рыка, чтобы до самых тупых дошло. Драконы понятия не имеют, что такое первая поправка. Примечание. Первая поправка к Конституции США является частью билля о правах. В числе прочих гарантирует свободу прессы. Прячешься? Томас не изменился. Внешне. Разве что ветер волосы растрепал, да костюм исчез, сменившись обычными джинсами и курткой. Прячусь. Я перекинула косу через плечо. «А ты?» «А у меня не получится. Я пока на службе». «Пока?» «Заявление уже подал. Держать не станут. Меня считают виноватым, хотя все понимают, что объективно моей вины нет». «Объективно? И я не при делах. Но разве люди когда-то были объективны?» Я поморщилась, вспомнив недовольное лицо миссис Клопельски — которая в спину прошептала, что таких, как я, надо б на стул сажать, на тот, который электрический. Им просто нужен кто-то виноватый. Томас соскочил с тропы и покачнулся. Здесь ветрено. Ага. Я подвинулась и похлопала рядом с собой. И жестко. Но зато людей нет. Совсем достали. А то, представляешь, мне предложили две штуки, если я расскажу о как мистер Эшби меня соблазнил. И про оргии, кровавые. Откуда вообще эта чушь пошла? — Понятия не имею. Он сел рядом и с удовольствием вытянул ноги. Думаю, это только начало. Чем дальше, тем оно бредовее. Потом и туристы потянутся, будут смотреть. На оргии крыло опустилось, закрывая нас от ветра. Драконий бок был горячим, что печка, И на удивление мягким. Я почесала подбрюшье и гранит вздохнул. Он тоже совершенно не понимал людей. «А на самом деле что будет?» «Наверное, ничего. Нет доказательств, что Ник убил отца». «А ты думаешь, убил?» «Я уверен. Он молчит, но факты...» «Смотри, чучельник появился и исчез в тридцать шестом». Тогда-то Джонни начал выезжать на рыбалку. Никто особо не обратил внимания. Мало ли у кого какие привычки. Да и к магам иначе относятся. Им позволено больше, чем обычным людям. Он купил дом неподалеку. Фактически неподалеку, если брать от старого шоссе. Но территориально выходит, что другой штат. Да, на берегу моря. Нашли что? Нет, Он не настолько глуп, чтобы хранить в своем доме хоть что-то, что могло бы навести наслед. Был не настолько глуп, — уточнил Томас, подвигаясь ближе. И не потому, что холодно и ветер. Просто. И прошло почти две недели, первую из которых я только и делала, что давала показания то одним агентам, то другим, то третьим. И каждый норовил закопаться в мелочи. Откуда я знаю, что в тридцать шестом году расцвели розы? Или какая погода стояла осенью сорок второго? Это ж хрен знает, когда было, а они не верили. Копали, давили, пугали, уговаривали, утомили до крайности. А когда отпустили, когда все-таки согласились с тем, что я в этом деле лишь свидетель и немного жертва, на меня набросились газетчики». Хорошо, что был. Томас обнял меня, а я положила голову ему на плечо. Вдвоем и вправду веселей. Ник вернулся в сорок втором. А уже через полтора года его отец скончался. Как и Дерри. Тот Дерри, который учил меня говорить с драконами и снимал с них шкуры. И он. Поговори с ним. Томас взял меня за руку. У него ладони теплые, а кожа жесткая и шершавая. На левом запястье мелкие шрамы, почти как у меня. Только у меня шрамов куда больше. И он гладит их, изучая. А мне впервые неловко за то, что они есть. У женщин руки должны быть гладкими. Поговорю. Я могла бы. Его задержали, а потом отпустили, приказав не покидать округа. Будто он мог это сделать. Его адвокаты оспорили предписание. У Эшби хорошие адвокаты и много денег. А улик нет, и Ника не привлекут. Он ведь не знал про Джонни точно, а про Гевина и про опалы, и про источник, и про все остальное. «Поговори», — повторил Томас. «Ради себя же, ладно?» Я кивнула, потом... Когда смогу вообще об этом думать? Он предложил мне работу. Место шерифа. И только... Еще имя. От имени я отказался. Мне и собственное нравится. А работа лишней не будет. Значит... Я же говорил, что тут останусь. Твое предложение еще в силе? Или дом искать? Ищи. Я прижалась к нему. И тогда я поселюсь в нем. Я... Я просто не могу туда вернуться. Это прозвучало жалко, но, проклятие, это было правдой. Я действительно не могла. Я подходила к дому, открывала дверь и отступала, потому что сам он, от подвала до покосившейся крыши, которая точно не выдержит очередной бури, казался чужим, лживым. Он смотрел на меня, словно нашептывал, Спрашивал, готова ли я притвориться, что ничего не знаю, что забыла, и... У меня есть на примете пара. Томас ничуть не удивился. «Один на окраине города, прямо на дороге. Тебе будет легко до гор добираться. Только крыша старовата, править надо. А моих сбережений вряд ли хватит. Ник денег даст». «Нет. Вот и я о том. Но справимся?» «Справимся, наверное. Деньги у меня имелись, лежали себе в драконьих пещерах, и если сильно прижмет, то триста тысяч, это ведь много, верно? На крышу точно хватит, или хватит и без них, если вдвоем. Я не знаю, получится ли у меня с кем-нибудь вдвоем. Я уже пыталась, и ребра до сих пор ноют к перемене погоды». Но если и попробовать снова, то с тем, кто знает, каково это, вместе сидеть под драконьим крылом. А дождь все-таки зарядил, мелкий, холодный и со снегом смешанный. Он стучал по тонкой перепонке, однако гранит не думал уходить в пещеры. То ли из-за нас, то ли просто нравилось ему, растянувшись на камнях, любоваться предзимним морем. Камень у луки забрали. Улика и артефакт. Да, древний мать его, и ценный, и неизученный, а значит, теоретически представляющий опасность. Впрочем, он смутно подозревал, что вне источника камень весьма скоро станет обыкновенным камнем, может, дорогим, но и только. Луке же остались отчеты, много отчетов описать писать он ненавидел, потому как его пальцы к швырению драгоценных булыжников были приспособлены куда лучше, чем к удержанию тонкого пера. Ладно, не совсем уж тонкого, но все равно. И в голове вечно пустота. Вроде и понимаешь, что надо б на написать. А все одно пустота. Бесит. И потому Когда Милдред сдвинула в сторону стопку изуродованных бумаг, почерк луких оставлял желать лучшего. Он просто закрыл глаза. Мягкие руки легли на шею. «Успокойся». «Я спокоен». «Ты бесишься», — возразила она. «Кофе будешь?» «Буду. Потом». «Постой». Ее прикосновения расслабляли. Хоть что-то хорошее осталось после этой кучи дерьма. «Как та женщина». «Стефани». Милдред разминала шею осторожно, точно боялась сломать. Ее зовут Стефани, и она была стенографисткой. Джонни взял ее в тампески. Лука поморщился. И боюсь, что помочь ей не удастся. Состояние стабилизировали, однако разум ее поврежден, и ее оставят в лечебнице. В голосе Милдред слышалась печаль. — Будут изучать, — проворчал Лука. — Будут, если это и вправду болезнь, то изучать ее необходимо. Ты же понимаешь? — Понимает. Он все понимает. И что Николас Эшби выйдет сухим из воды, ибо по всему выходило, что он невинная жертва. А что папашу убил, так это только со слов серийного убийцы известно. И главное, что этот убийца мертв. А стало быть, слова свои подтвердить не способен. Сам Эшби молчит и ссылается на провалы в памяти. Адвокаты поддерживают. Целители кивают, особенно те, которые адвокатами приглашены. Память – штука тонкая, и даже штраф ему выписать не за что. Только и вправду пожалеть, да открытку отправить с пожеланиями скорейшего выздоровления». Братец его ненормальный молится днями и ночами, признан невменяемым. Но тут Лука согласился, и вправду невменяемый, хотя захоронение показал, как и мастерскую свою с новой работой. Будет чем экспертом заняться, на год вперед, если не на два. Он же не все тела трогал, выбирал паразит, кто поинтересней, кто в образ встанет. Но опять же суда избежит А что в лечебнице до конца жизни заперт будет, так ему все одно где молиться». «А ты не вытащишь ничего?» «Нет». милдрет не убрала руки. И Лука, изогнувшись, потерся щекой о запястье. Запоздало подумалось, что брился он дня три тому, и наверняка щетина отросла, а она жесткая. «Вернее, я могу добиться признания». Но какой смысл? Он не скрывает, что сделал укол того вещества Зои. Она все же вздрогнула, и Лука развернулся. Поймал, посадил эту бестолковую женщину, слишком сильную, чтобы отказаться от слабостей, на колени. Обнял. Так будет хорошо. Кофе, конечно, хотелось, но ее больше, чтобы теплое и рядом. И Марту тоже забрал Заметил, как копается в хозяйских бумагах. Это его насторожило, ведь Эшби явно выказывал ей симпатии, передал рекомендательные письма Джонни, а тот уже и пробил по федеральной базе. Поганец. И если бы не умер, Лука ему бы самолично шею свернул. И за базу федеральную, которую теперь инспектировать будут, проверяя, как много дел из нее исчезло. На том кладбище пару десятков тел уже откопали. Он полагает себя избранным, защитником, чья миссия — хранить семью. А Зои своим романом оскорбила имя Эшби. И не только романом. Я подозреваю, что младенец умер вовсе не от падения с лестницы. Но доказать опять не выйдет. Эта история уже попала в газеты которые захлебываются от счастья, подсчитывая прибыль. Народу нравятся кровавые истории с такими же подробностями, которые, правда, здесь сочиняют на ходу. Но право слово кому какое дело? Особый отдел изъел все материалы из подпольной лаборатории для изучения, само собой. Лука подозревал, что ту девчонку тоже в скором времени переведут. А что? У особого отдела тоже клиники имеются. Тихие и хорошо оборудованные. Главное, самому туда не попасть. Камень, опять же, источник. Лука поскреб щеку. И вправду колючая до невозможности. Как вообще Милдред терпит его с дурным характером и этой вот щетиной? Она могла кого и получше найти. Вроде того хлыща из особого которого пришлось к источнику сопровождать, а потом слушать, как он слюной брызжет, захлебываясь то ли от восторга, то ли от возмущения, то ли от всего и разом. Ни того, ни другого Лука не понимал и, говоря по правде, не разделял. Было бы чем восторгаться. Тело шерифа убрали. Мумии тоже увезли вместе с доспехами розовый куст засохший выкопали столь бережно что не оставалось сомнений попробуют воскресить могли бы источник перевести перевезли бы они и пытались разбирали каменную купель осторожно по кусочку только вода ушла и лука был в том виноват так ему сказали а он послал хлыща на хрен и всех остальных тоже могут пусть докажут Клыщ заткнулся и внимание на Милдред переключил. Нужен ему менталист для выявления остаточных эманаций. Да, именно для того. И никакой другой, кроме Милдред, не подходит. Успокойся. Она поцеловала его в лоб. Эдисон давно и прочно женат. Кого это останавливало? А еще у него семеро детей. Сколько детей? — И любовница тоже есть. Он творческий человек. Вот — Вот-вот, где одна, там и вторая. — Жена это знает, и они вполне себе живут втроем. — Извращенец. — Не без того. Милдред улыбнулась. — Но я не в его вкусе. Скорее он готов позвать Маспок третьей женой. — Что? Он на четверть каорев, а у них многоженство разрешено. — Эту вот... «Он серьезно?» Маспока осталась при доме, то ли привязанная к нему узами старой клятвы, то ли просто привыкшая и не видящая для себя иной жизни. Умная и молчаливая, готовая играть в полную дуру, которая понятия не имеет о делах хозяйских. Или имеет, но отчитываться не обязана. Она вызывала какой-то подспудный страх, и не только у Луки. «Да, он сказал, что чует старую кровь. Это ему интересно. А что до прочего, то в новом свете не так много мест, где практиковали жертвенную магию. То есть много, но большей частью старых, уснувших. А это живо. Он собирается писать монографию. Лука проникся. Почти. Монографию хлыщ пусть пишет» и негритянку ему Лука уступить готов. Негритянка Луке без надобности, а вот от Мелдред пусть руки свои подальше держит, иначе монографию свою будет надиктовывать. Он интересно рассказывает. Мелдред задумчиво рисовала на его щеке узоры, и хотелось закрыть глаза, расслабиться, представить, что на самом деле нет никаких бумаг хотя полагаю, что и сам до конца не понимает, что там произошло. Пытается добиться от Эжби разрешения взглянуть на семейный архив. А тот не дает? Дает. Только оказывается, что архив поврежден. Сильно. То ли мыши поели, то ли сырость. Записи придется восстанавливать. Но, как я поняла, надежды мало. Что ж, Эжби в своем праве. Может, оно и к лучшему. Некоторые вещи должны быть похоронены в прошлом. Эдисон пытается поговорить с девчонкой. Очень его заинтересовал ее, как она выразилась, бред. О невольниках. Говорит, что среди Айоха и других культур встречаются те, кто способен слышать прошлое. А она прячется. Но Эдисон найдет. Его драконы не остановят пока он кости исследует. В общем, полагает, что некогда Эшби использовал невольников, чтобы расширить и преобразовать естественные пещеры в лабиринт, а затем принес их в жертву и получил силу, через которую каким-то образом повлиял на источник. Камень — это концентратор, точка, что удерживала источник, а розы выступали живым проводником силы. Или не проводником. Он и сам не знает. А потому рвет и мечет, что документы плохо хранились и вообще. Не отказался бы обряд повторить. А главное, не он один такой. Так что мозги у Эшби все-таки были. Лука факт сей признал, но легче от того не стало. «Вот что мне в отчете писать?» — поинтересовался он. И прозвучало это на редкость беспомощно. Милдред же, поцеловав его в лоб, посоветовала. «Правду и ничего, кроме правды».